Вик свернул на дорогу номер три как раз в это время. Он ехал быстро, чтобы после Кембера успеть еще и в Скарборо, что находилось за 50 миль. Как только он решил ехать сперва к Кэмберу, он начал мысленно ругать себя за этот выбор. Никогда еще он не чувствовал себя таким беспомощным. Он уже проехал домишко Гэри Педье, когда понял, что рядом с ним стоит форт Кэмбера. Он надавил на тормоза.